Глава четвертая Каштановый бульвар располагался в новой части города. Это была узкая полоска зелени с лавочками и клумбами, затерявшаяся среди кирпичного леса новостроек. Вечером здесь было многолюдно. На скамейках сидели влюбленные парочки, по дорожке прогуливались мамы с колясками, носились юные самокатчики, спешили с работы домой уставшие люди. Я тоже приехала сюда, после окончания рабочего дня. Добираться пришлось больше часа, да еще с двумя пересадками. Хорошо, что Юсупова отпустила меня пораньше. После ареста Уткина в управлении поднялась такая суета, что до практикантов никому не было дела. Андрей снова усадил меня заниматься бумагами, а сам вместе с другими ребятами остаток понедельника и весь сегодняшний день общался со знахарем и навещал деревенских кликуш. Бабушка часто говорила, что самое надежное и незаметное место — то, которое находится на виду. Все вокруг него ходят, но никто не замечает. Очевидно, демон, обитавший рядом с Каштановым бульваром, придерживался того же мнения. «Когда я ступила на бульвар, меня оглушил гомон людских голосов и музыка, звучавшая со всех сторон из портативных колонок. Здесь оказалось так шумно, людно и суетливо, что можно было не только передавать коробки с проклятыми волосами, но и перерезать кому-нибудь горло, и никто бы ничего не заметил. Демона я узнала сразу. Фёдор Ивановича его внешности рассказал мало, зато Эдик описал со всеми подробностями. «Это будет невысокий мужчина с типичным лицом», — сказал он мне накануне вечером. «Русые волосы, карие или серые глаза», Средний рост, среднее телосложение, невзрачная одежда такой, на которого никто не обращает внимания. Если на бульваре будет много людей, выбирай самого неприметного человека, а там уж запах подскажет, ошиблась ты или нет. Приятель Федора Уткина действительно выглядел неприметно. Серый и блеклый он напоминал хамелеона мастерски сливавшегося с местным пейзажем хамелеон сидел на скамейке под пышным кустом сирени и очень удивился когда я уселась рядом с ним здравствуйте вежливо сказала ему меня прислал к вам федор иванович чуткин добрый вечер настороженно ответил мужчина а где сам федор иванович у него случилась беда его задержала полиция что вы говорите взгляд мужчины стал холодным как лед и за что же Я пожала плечами. «Понятия не имею. В деревне все в шоке от этого происшествия. Наверное, произошла ошибка. Наш Федор Иванович — самый добрый, честный и порядочный человек на свете». «Согласен. Уткин — человек достойный», — кивнул мой собеседник. «Кем вы ему приходитесь, барышня?» «Ой!» — смутилась я. «Я же не представилась. Меня зовут Катя. Я внучка его соседки Бабы Вали». «Дедушка Федя попросил меня передать вам одну вещь. Сказал, это очень важно». Я немного порылась в сумке и протянула демону коробочку с волосами кликуш. В глазах мужчины вспыхнули огни. «Все верно». Он спрятал коробочку в карман пиджака, а потом достал кошелек и вынул купюру в тысячу рублей. «Спасибо, Катя, это вам за труды». Я растянула губы в улыбке и осторожно взяла банкноту, Подавляя желание немедленно выбросить ее в урну. Кто сказал, что деньги не пахнут, они воняют не меньше своего владельца, а порой даже сильнее. Дядя Федя велел передать вам кое-что еще, сказала я. Это что же? Я воровато огляделась по сторонам. Здесь слишком много людей. Давайте отойдем в сторонку, чтобы нас никто не увидел и не услышал. Все так серьезно? удивился мужчина. Более чем. Демон несколько секунд смотрел мне в глаза, а потом встал со скамейки и поманил за собой. Я живу в одном из тех домов. Он кивнул на ровный строй многоэтажек. Если хотите, можем зайти ко мне в гости. Там точно не будет лишних глаз и ушей. Не надо, поспешно ответила я. Лучше поговорим на улице. Мужчина усмехнулся и сделал знак следовать за ним. Мы вышли с бульвара к проезжей части перешли дорогу и свернули к небольшому продуктовому магазину. Обойдя его по отмостке, попали на небольшую асфальтированную площадку, окруженную высокими кустами жасмина. «Здесь никого нет», — сказал мой спутник. «Слушаю вас, Катенька». Я огляделась по сторонам и, убедившись, что рядом нет камер видеонаблюдения, достала из сумки зеркало. «Вот, это вам». Мужчина заинтересованно склонился над стеклом, В тот же миг площадку озарила знакомая вспышка света, и невзрачный наряд демона, лишённый хозяина, упал к моим ногам. «Отлично сработано, Санька», — заметила из зеркала Эдик. «Молодец!» Я улыбнулась и вынула из кучи одежды коробочку с волосами. Что же теперь с ней делать? Наверное, утопить, как тот медальон, чтобы никто и никогда не мог ею воспользоваться. Ближайший водоём находится в городском парке — А значит, надо топать на автобусную остановку. Я сунула коробку в сумку, развернулась, чтобы вновь обойти магазин по периметру, и застыла, как вкопанная. Позади меня у одного из высоких лохматых кустов стоял Андрей Кутузов. «Привет, Саша», — сказал он, снимая с носа очки у ловителя. «Развлекаешься?» Мне захотелось провалиться сквозь землю или телепортироваться на другой конец света. Интересно, что он видел. Судя по его холодному серьезному взгляду, все. Я глубоко вздохнула. Привет, Андрей! Что ты здесь делаешь? Пришел тебя спасать, но неожиданно попал на интереснейший спектакль. Ты, оказывается, не только ворожея, но и актриса. Я пожала плечами. Что тут можно ответить? Кутузов медленно шагнул вперед. Я напряглась. Думаю, нам стоит объясниться, заметил Маг. «Прямо тут?» «Здесь разговаривать будет неудобно. Идем, Саша, я отвезу тебя домой». «Стесняюсь спросить», — я криво улыбнулась. «К кому домой ты меня отвезешь? «К тебе, Александра. Конечно, к тебе». Несколько секунд я неподвижно стояла на месте. Он что же, не будет на меня орать? Не станет заламывать руки и не поволочёт на расправу в спецуправление? Кутузов кивнул в сторону бульвара. Очевидно, где-то там была припаркована его машина. Я немного помедлила, а потом неторопливо прошла мимо него. Когда мы поравнялись, Андрей взял меня под руку, крепко и аккуратно сжал мой локоть, чтобы я не вздумала убегать. Мне почему-то стало от этого стыдно. Лучше бы он надел на меня наручники, или связал запястье веревкой, или сделал что-нибудь еще. Только не этот жест разочарования и попранного доверия. Мне захотелось вырвать руку из его захвата, но я подавила это желание усилием воли. Разве я в чем то перед ним виновата? Нет, я не сделала ничего плохого. Наоборот, мой поступок был правильным и полезным. Серый хамелеон вернулся домой, и женщины, которых он собирался выпить, останутся живы. Разве это не главное? Мы молча вернулись на бульвар, молча подошли к автостоянке, молча сели в машину. Когда автомобиль выехал на соседнюю улицу, Андрей решил нарушить тишину. «Скажи, Саша», — произнес он, не отрывая взгляда от дороги. «Человек, с которым ты разговаривала у магазина, был демоном?» «Да», — честно ответила я. «Что ты с ним сделала? Убила? Взяла в плен?» «Я депортировала его на родину». Кутузов бросил на меня быстрый взгляд. «На родину? При помощи зеркала?» «Ты все видел сам». «Неужели тебе не было страшно?» Я усмехнулась. «Горит сарай, гори хата!» «Я занимаюсь этим девять лет, и демонов давно не боюсь!» Кутузов присвистнул. «Интересное у тебя хобби!» — пробормотал он. «А я коллекционирую фарфоровые чашки и выпиливаю лобзиком деревянных зверей!» «Как же скучно я, оказывается, живу!» Я тихонько хихикнула. До конца поездки никто из нас больше не проронил ни слова. Кутузов действительно привез меня домой. Поднявшись в квартиру, я оставила обувь в прихожей и отправилась в кухню. Андрей последовал за мной, с любопытством осматриваясь по сторонам. Его интерес был понятен. Моя бабушка обожала красивые старинные вещи, поэтому в интерьере нашего жилища имелось множество забавных мелочей, вроде керамических и стеклянных фигурок, витражных картин, буфета, украшенного деревянной резьбой или очаровательной подставки для зонтиков. Живший по соседству Макар Бакланов периодически шутил, что бабулина жилплощадь делает меня завидной невестой. Шутка ли, получить в наследство трехкомнатную квартиру, расположенную едва ли не в центре города? Я в ответ улыбалась и замечала, Желающих завести со мной романтические отношения так мало, что трёшка в историческом квартале станет моей последней возможностью устроить личную жизнь. При условии, что я когда-нибудь озабочусь этим вопросом. «Заварить тебе чаю?» — Кутузов кивнул. Дождавшись, когда я поставлю перед ним чашку и вазочку с конфетами, он коротко вздохнул и скомандовал. «Рассказывай». «О чем? «О своем хобби». «Желательно с подробностями, чтобы я понимал, чем оно может тебе грозить». Андрей смотрел на меня прямо и серьезно. В его взгляде не было угрозы, недовольства или раздражения, только тревога и любопытство. «Знаешь, это очень длинная история». «До завтрашнего утра я совершенно свободен, поэтому внимательно тебя слушаю». Я немного подумала и начала. Когда мне было девять лет, Мать сделала мне необычный подарок: Помнишь, я рассказывала о болезни, которая ее убила. Да. Когда я выбросила проклятые часы, и мама пошла на поправку, мы много времени проводили вдвоем. Читали книги, гуляли в парках, ходили в кино и магазины, а однажды забрели на блошиный рынок. Мама обожала такие места. Она умела находить среди хлама удивительные вещи. Я не такая. Для меня блошиные рынки — это свалка мусора. Мама же каждый раз приносила оттуда что-нибудь этакое. В тот день мы долго бродили между рядами и не замечали ничего интересного. Когда же собрались уходить, мама вдруг увидела на одном из прилавков маленькое зеркало в деревянной раме. Оно было очень красивым, и она без раздумий купила его для меня. Тем же вечером выяснилось, что зеркало непростое. Когда я в очередной раз взяла его в руки — Мое отражение вдруг пропало, и вместо него появилось лицо незнакомого парня. Щеки Кутузова побелели. «Ты рассказала об этом родителям?» «Конечно, рассказала. Только они мне не поверили. В нашей семье магию считали выдумкой, помнишь? От моих слов отмахнулись и попросили не сочинять ерунды. Я тогда спрятала зеркало в шкаф и почти сутки боялась к нему притрагиваться. А потом услышала голос, тихий и ласковый». Голос раздавался из зеркала. «Да, меня звал тот незнакомец. Он уверял, что хочет дружить и не сделает мне ничего плохого». «Ты ему поверила?» «Ну да», — я пожала плечами. «Знаешь, он меня не обманул. Эдик, на удивление, честный мужчина». «Эдик, его так зовут?» «Его полное имя Эдриамар. Эдик — это сокращение для друзей». Андрей понятливо кивнул. Мы быстро достигли взаимопонимания. Мне в то время ужасно не хватало друзей. А Эдик оказался веселым и с интересом слушал все, что я ему рассказывала. Он первым сообщил мне, что я ворожея. Он сказал, обычный человек не смог бы увидеть его в зеркале и уж тем более не смог бы часами напролет болтать с ним о пустяках. Когда моя мать заболела во второй раз, Эдик сразу определил, что с ней случилось. Он подтвердил причиной ее недуга часы, которые она вновь купила у старого мастера. Мастер же никто иной, как иномирный колдун, который тянет через свой товар жизненную силу покупателей. Эдик предупредил, колдун может выпить мамины силы без остатка, и тогда она погибнет. Чтобы этого не допустить, нужно либо забрать у нее проклятый предмет, либо обезвредить проклинателя. Сначала я попыталась выкрасть часы, но меня поймали и наказали. Я рассказывала тебе об этом. Тогда Эдик предложил наведаться к часовщику. Он сказал, надо прийти в магазин и заставить старика посмотреться в моё зеркало. Когда старик это сделает, Эдик перетянет его в свой мир и накажет за все преступления». «И ты к нему пошла?» «Да», — холодно улыбнулась я. «Я пошла в магазин и показала часовщику зеркальце. Помнишь, ты и говорил, что демона, убившего мою мать, так и не нашли?» К тому времени, как в наш город приехали демоноборцы, он уже отбывал наказание на своей исторической родине. Маму, однако, это не спасло. Я добралась до магазина слишком поздно, уже после того, как она умерла». «Почему?» «Потому что я была наказана за воровство, помнишь? Меня лишили сладкого и запретили выходить из дома. Поэтому я опоздала. Я тогда решила, что этого больше не повторится». «Я всегда и всюду буду приходить вовремя, особенно на свидания с демонами!» Кутузов покачал головой. «Твой Идриамар тоже является демоном?» «Да. Знаешь, в некотором роде он наш коллега». «Эдик возвращает на родину сограждан, которые незаконно пробрались в наш мир. Зеркало — это окошко между двумя реальностями, что-то вроде портала, у которого сбились настройки. Эдик способен перетянуть через него демона» но выйти сюда не может». «А переместить к себе человека, например, тебя или кого-то другого?» «Нет», — я качнула головой. «На людей чары портала не действуют. Единственное, что он может сделать, это передать через него немного магии». Глаза Андрея хитро блеснули. «Уж не эта магия оберегает тебя от летающих люстр». «Это», — кивнула я, «еще она защищает меня от проклятий И любого другого колдовского воздействия. Это очень полезно, если на меня вдруг обрушится потолок или нападет рассерженный демон. А такое случалось? Потолки пока ведут себя хорошо, а демоны, да, нападали три или четыре раза. Но это скорее исключение, чем правило. Обычно наши встречи проходят гладко. Показать и на мирцу зеркало несложно. Главное, суметь к нему подобраться. «И как же ты это делаешь?» «Эдик дает мне наводку. По своим каналам он узнает, где живет или гуляет интурист. Я прихожу к интуристу в гости, и он отправляется домой. Вот и все». «Ты так об этом говоришь, будто встреча с демоном — ерунда». Я пожала плечами. «В некотором роде так и есть. Они не видят во мне угрозы. Посмотри на меня. Я маленькая худенькая девушка с милым детским личиком. Как можно меня бояться?» «Неужели демоны не чувствуют в тебе чародейку?» «У нее нет активного дара», — вмешался в нашу беседу приятный мужской голос. «Поэтому нет. Им кажется, что она обычный человек». Я встала со стула и, покопавшись в сумке, вынула зеркало в узкой деревянной раме. Из него Кутузову помахал когтистой рукой мой иномирный друг. «Меня зовут Эдриамар», — лучезарно улыбнулся он. «Рад познакомиться с вами, Андрей». В глазах мага вспыхнули огни. «Взаимно», — ответил он после небольшой паузы. «Санька, там к тебе соседка пришла», — неожиданно сказал Эдик. «За солью и подсолнечным маслом». Словно в подтверждение его слов из прихожей донеслась громкая переливчатая трель. Я положила зеркало на стол, схватила солонку и бутылку с маслом и побежала открывать дверь. Обратно вернулась минуты через три — а, подойдя к кухне, услышала тихий разговор. «Андрей, вы умный человек и должны понимать, что Александра не сделала ничего плохого, в том числе с юридической точки зрения. Мы общались только через переговорник и ни разу не видели друг друга вживую. Мы не заключали магический контракт. Саша не поставляла мне дойных коров, а я не передавал ей магическую силу. Крохи моей магии, которые защищают эту девушку от физической опасности, не в счет. Они действуют не постоянно, а только когда рядом с ней находится это зеркало. Саша выполняла ваши поручения. Неужели депортация демонов теперь считается незаконным деянием? Эдриамар, я все понимаю и никого не осуждаю. Но я не могу поручиться, что ваши общения не осудят другие». «Слово «демон» вызывает в наших кругах бурную, очень негативную реакцию. Если кто-нибудь узнает, чем Александра занимается в свободное время...» «Если вы не станете рассказывать об этом на каждом углу, никто ничего не узнает. Андрей, мы с Сашей работаем много лет. И за все это время она ничем не выдала своей тайны. Не допустила ни одного прокола». «Вы бы тоже ничего не узнали, если бы вам не намекнул на это господин Уткин, я прав? Вы ведь поехали на Каштановый бульвар по его наводке?» М «Да», — в голосе Кутузова прозвучало презрение. «Сегодня днем отдел экспертизы прислал полную расшифровку следов, которые мы обнаружили в его избе. Интересного там было много. Однако самыми любопытными оказались остатки нитей связующего и передающего заклятий. Чтобы использовать их вместе, нужно обладать уровнем силы, который деревенскому знахарю никогда и не снился. Мы с коллегами сделали вывод, что Уткин получал магию извне. Сразу возник вопрос, кто обеспечил его такой мощной подпиткой. Уткин признался, что заключил контракт с демоном. Ни в чем он не признался. На допросе старик юлил и извивался, как уж. Мы беседовали с ним несколько часов, пока он не начал бормотать бессвязную чушь. Среди этой ерунды меня зацепило упоминание Каштанового бульвара. Уткин сказал, что нынешним вечером девчонка освободит его от этого места. Никто не обратил на эти слова внимания. Я же думал о них до конца рабочего дня. Знаете, Идриамар, я привык доверять своей интуиции. Поэтому сел в машину и поехал на Каштановый бульвар. А когда приехал, увидел Александру, которая оживленно беседовала с человеком, от которого во все стороны тянулись нити чужеродной магии. Ваша интуиция действительно хороша, заметил Эдик. Кутузов фыркнул. Скажите, Эдриамар, неужели вам не стыдно использовать в своей работе ребенка? Неужели вы не могли выбрать в напарнике кого-нибудь другого, более взрослого и опытного? «Выбрать?» – удивился Эдик. «Это каким же образом? Зеркало, которое лежит сейчас перед вами, несколько десятилетий пылилось в коробке со старой рухлядью. К Саше оно попало случайно. И это удача, о которой я не смел и мечтать. В вашем мире существует несколько таких зеркал. Но большинство из них давно не подают признаков жизни. Надо полагать, они или спрятаны, или разбиты». То, что это окно стало активным и помогает нашей службе делать свою работу, заметьте, выгодную не только для нас, но и для вас. Необыкновенное везение. Что же касается Александры, то тут вы не правы. Она действительно выглядит юной и трогательной. Но по факту это боец, сильный и бесстрашный. У нее есть внутренний стержень, Андрей. Эта девушка не ребенок а взрослая, сформировавшаяся личность. Я думаю, вы и сами это понимаете». В кухне повисла тишина. Я приоткрыла дверь и вошла внутрь. Кутузов по-прежнему сидел за столом и задумчиво тер виски. Эдик хитро улыбался из зеркальной глубины. «Пора подводить итоги», — сказала я, усаживаясь на стул. «Что будем делать?» «Не знаю», — ответил Андрей. «Вы обрушили на меня столько информации...» что теперь ее надо переварить. Саша, можешь мне кое-что пообещать? Смотря, что ты попросишь. Я прошу тебя никуда сегодня не ходить. Проведи этот вечер дома, пожалуйста. Без проблем, я улыбнулась. На сегодня я нагулялась. На лице Кутузова тоже появилась улыбка, бледная и вымученная. Спасибо, Саша, большое спасибо. Андрей отправился домой примерно через 10 минут. Допил остывший чай, Попрощался с Эйдиком, еще раз попросил меня никуда не выходить и ушел. Закрыв за ним дверь, я взяла зеркало и переместилась в гостиную. Как думаешь, у меня теперь будут проблемы? спросила я Эдриамара. Конечно, будут, кивнул тот. Не знаю, какие и когда, но они непременно случатся. Такого, знаешь ли, не бывает, чтобы у человека не было проблем. «Вообще-то я с тобой разговариваю серьезно. Эдик закатил глаза. «Андрей никому ничего не расскажет. Можешь не волноваться». «Почему ты так думаешь?» «Во-первых, он умный, адекватный человек, который понимает, что никакая ты не преступница, и наш тандем приносит нашему обществу реальную пользу». «Согласна. А что во-вторых?» «Во-вторых, ты ему нравишься. Очень нравишься». «В каком смысле?» «В смысле, как девушка?» «Опять твои шуточки?» «Вообще-то я серьезен, «Эдик!» «Он носится с тобой, как с торбой. Так, кажется, у вас говорят. Обрати внимание, Саня, Андрей трясется над каждым твоим шагом и вздохом. Он обвесил тебя магическими побрякушками, при малейшей опасности кидается закрывать грудью. А уж как он на тебя смотрит!» «Как?» Встревоженно и восхищенно. «Если ты этого не видишь, хорошенько протри глаза. Но знаешь, что самое главное? Андрей тебе доверяет, а потому будет защищать и впредь». «Знаешь, Эдик, я тоже ему доверяю». «Это правильно, Саша. Если здесь и можно кому-нибудь доверять, то только Кутузову». На следующее утро Андрей в отделе не появился. «Он сегодня снова работает с оперативниками и криминалистами» сказал Володя Ерохин, когда я в очередной раз оглянулась на приоткрытую дверь кабинета. «Если хочешь с ним поговорить, отправляйся на первый этаж в лабораторию, потому что через час-два он уедет с ребятами на следственный эксперимент и вернется только завтра». «Маргариты сегодня тоже нет», заметила я. «Она с ними, говорят в деле вашего деревенского знахаря, каким-то образом отметились демоны». «Ничего себе!» удивилась я. — Ага. Есть подозрение, что Старый Пень имел с ними какие-то отношения. — Ну что ж. Володя, можно задать тебе вопрос про Андрея? — Задавай. — Скажи, он женат? Глаза Ерухина хитро сверкнули. — Желаете подкатить к нему, Александра? Если да, то у меня для вас плохие новости. Нет, Кутузов не женат. Он четыре года находится в счастливом крепком разводе. «Ясно», – кивнула я, – «и что же в этом плохого?» «Для Андрея ничего. А тебе бы я такого ухажера не посоветовал». «Почему?» «Потому что ты, барышня, хоть и тихая, но с характером. А Кутузов, он самый умный, понимаешь? Каждой бочке затычка, и все всегда знает лучше других. Андрей, конечно, молодец, он добрый, надежный, заботливый, но ему непременно нужно все контролировать». «Он ревнивец?» «Скорее паникер. Хотя, знаешь, осуждать его за это нельзя. Вся его жизнь — это болото, из которого он постоянно кого-то вытаскивает. Взять, например, родителей. Когда Андрюхе было 17 лет, его отец ушел из семьи. По какой причине, не знаю, врать не буду. А только на руках у матери, кроме Кутузова, остались еще Юрка с Мишкой, двое младших сыновей. Алименты им папаня не платил не ахти какие». Поэтому Андрею пришлось устроиться на работу. Днем он учился в колледже, а вечером разгружал машины и собирал на заказ мебель. Братьев опять же воспитывал, а через два года оформил над ними опеку. Их матушка ушла как-то раз на работу, а обратно ее в гробу привезли. Врачи сказали, у нее была аневризма. Никто из домашних об этом не знал, и она тоже не знала. А потом эта аневризма разорвалась. Ерохин развел руками. «Мама Андрея была волшебницей?» – поинтересовалась я. «Или обычным человеком?» «Волшебницей, конечно. У Кутузовых в семье все чародеи». «И что же, отец Андрею не помогал?» «Нет». – Володя поморщился. «От него много лет нет ни слуху, ни духу. Поэтому Андрюха был мальчишком и за брата, и за папку с мамкой». Насколько ему оказалось весело тянуть на себе двоих подростков. Об этом история умалчивает. Кутузов о своих семейных делах болтать не любит. А только, знаешь, он их вытянул. Юра с Мишей сейчас в столице, учатся в университете. Говорят перспективные ребята с руками и с головой. Выходит, Андрей привык постоянно брать на себя ответственность. Задумчиво пробормотала я. «Именно, Александра», — кивнул Ерохин. «Он как крестьянский конь вечно тащит какую-нибудь лямку». «С этим я не соглашусь. Кутузов отлично умеет делегировать свои обязанности. Видел, сколько бумажной работы он на меня навалил». «Что поделать, кони порой брыкаются», — усмехнулся Володя. «Хотя наш тяжеловоз это делает редко. Знаешь, почему от него ушла супруга?» «Не знаю». «Потому что он слишком правильный». Дарине с ним было скучно. «Ты с ней знаком?» «Конечно, ее тут все знают. Она работала в отделе аналитики. На их свадьбе половина управления гуляла. Начальница аналитиков Анастасия Ларионовна тогда сказала, что этот брак долго не протянет». «Надо полагать, она не ошиблась». «Провидецы вообще редко ошибаются». Снова усмехнулся Ерохин. Дариша подала на развод через два года. «Так что же конкретно ей не понравилось?» У них были разные представления о жизни. Дарине хотелось эмоций, фейерверков и сумасбродств. А Кутузову не хотелось. Он парень тихий, домашний. Да и крыльями над женой слишком часто размахивал. Отправится, к примеру, она с подругами в ресторан. А он ей сто раз позвонит, спросит, как у нее дела, когда она вернется домой и надо ли ее встретить. «Разве это плохо?» «Удивилась я. Дарине не нравилось», — пожал плечами Володя. «Мне бы такое навязчивое внимание тоже пришлось не по вкусу». «Наверное, он ее любил». «Наверное. После развода Андрюха взял отпуск и на три недели уехал с братьями куда-то в тайгу. Вернулся тощий, как щепка, лохматый, как медведь и с огромными кругами под глазами. Про Дарину с тех пор больше не сказал ни слова». Она, кстати, перед самым его возвращением получила расчет и куда-то уехала. Детей, я так понимаю, у них не было. Они в свое время решили с ними не торопиться. Как оказалось, правильно сделали. Знаешь, после развода Кутузов стал жутко дерганой. Кто-то из ребят пошутил, мол, он бесится, потому что ему не о ком заботиться, и рекомендовали завести новую жену или какого-нибудь домашнего зверя. Жену, надо полагать, он не завел. Домашнее животное тоже, хотя у него появился аквариум с рыбками. Но я сомневаюсь, что их можно считать полноценными членами семьи. Кстати, как раз в это время в наш отдел перевели Маргариту Юсупову. Андрей попытался взять ее под свое крыло, но она быстро объяснила ему и всем остальным, что в чужих крыльях не нуждается и терпеть не может, когда ее жалеют. «Она сама, кого хочешь, защитит или, наоборот, поколотит». «Железная леди» ее прозвали не за протезы, а за характер. Я улыбнулась. «Спасибо за информацию, Володя». «Пожалуйста», — подмигнул он. «Захочешь посплетничать, обращайся».